Часть пятая. Эхо-парк. Глава тридцать шестая. В десять часов утра в понедельник в Эхо-парке Эйбл Пратт вышел из своей машины, пересек зеленую лужайку и приблизился к скамейке, где одиноко сидел старый господин, опираясь о трость под сенью белокаменной озерной дамы. Несколько голубей облюбовали места на ее воздетых в хранительном жесте руках, а один даже угнездился на голове, но она не проявляла ни малейших признаков недовольства или усталости. Пратт сунул в блистоящую урну сложенную газету, что нес в руках, и, опустившись на скамью возле старика, молча стал смотреть на раскинувшиеся впереди гладкие воды озера. Старик в светло-коричневом деловом костюме, с торчащим из нагрудного кармана темно-красным носовым платком, заговорил первым — Я еще помню времена, когда здесь ходили колесные пароходы. Можно было вывести сюда семью в воскресный день и не опасаться, что вас застрелят какие-нибудь бандюги. Именно это вас тревожит, мистер горланд Уличные хулиганы? Что ж, дам вам небольшую справку. Именно сейчас безопаснейшее время суток в любой жилой округе этого города. Большинство ваших бандюг не выползают из постели раньше полудня, Вот почему, когда мы отправляемся с ордерами по их душу, то выходим рано утром. Мы всегда берем их тепленькими, прямо со сна. Гарланд одобрительно кивнул. Приятно слышать. Но не это тревожит меня. Меня беспокоите вы, детектив прат Наш с вами общий бизнес подошел к концу. Не ожидал, что мне придется когда-либо еще столкнуться с вами брат подался вперед и обвел глазами парк, ряды столов на противоположной стороне озера, за которыми старики играли в домино. Затем посмотрел на машины, поставленные вдоль окаймляющей парк дороги. «А где Энтони?» — спросил он. «Он подойдет позже. Принимает меры предосторожности». «Меры предосторожности — это хорошо». «Мне не нравится это место», — сказал Гарло. «Тут полно неприятных людей, включая вас. Зачем мы здесь?» Постой. Раздался позади них голос: "Не говори больше ни слова, отец". Неожиданно к скамье приблизился Энтони Гарланд. Он вышел из-за статуи и шагнул к расположенной близ воды скамье. "Встаньте", приказал он Прату. "Зачем?" "Я сказал, встаньте". Прат повиновался, а Энтони вынул из кармана блейзера маленький зонт с цифровым датчиком, похожий на волшебную палочку, и принялся водить им перед Пратом вверх и вниз, от головы до кончиков туфель. «Что вы делаете? Если вы излучаете радиосигнал, эта штука сообщит мне». «Отлично! Всегда хотел знать, не излучаю ли я какой-нибудь дряни. С этими девочками из Тихуаны никогда нельзя быть уверенным». Тихуана — город в Мексике, на границе с Калифорнией, известный своей индустрией ночных развлечений и наркобизнесом. Никто не засмеялся. Энтони Гарлан, похоже, удовлетворился результатами обследования и стал убирать свою волшебную палочку обратно, Пратт собрался опять сесть. «Стоять!» — остановил его Гарланд. прат подчинился. А Гарланд начал охлопывать его руками вдоль тела. Следующая мера предосторожности. «Никогда нельзя быть уверенным. С таким сукиным сыном, как вы, детектив!» Последнее слово он произнес с подчеркнутым презрением. Его руки добрались до пояса Пратта. «Это мой пистолет», — пояснил тот. Гарланд продолжил обыск, а это мой мобильник. Руки обыскивающего двинулись ниже, а это мои яйца. Далее Гарланд ощупал сверху донизу ноги и, наконец, удовлетворившись, разрешил пратно сесть. Детектив опустился на скамью рядом со стариком, а Энтони Гарланд остался стоять лицом к скамье, спиной к озеру, скрестив на груди руки. «Чист!» — объявил он хорошо сказал томас рекс тогда мы можем побеседовать что все это означает детектив прат я полагал вам дали понять никаких больше звонков и контактов с вашей стороны вы нам не звоните не угрожаете и не назначаете встреч если бы я не пригрозил разве бы вы пришли ни один из гарландов не ответил и прат бойко ухмыльнувшись удовлетворенно кивнул, и этим все сказано. — Зачем вы нас вызвали? — спросил старик. — Я совершенно ясно выразился в этом отношении ранее. Я не желаю, чтобы мой сын был каким-то образом замешан в этой истории. Почему оказалось, что ему нужно находиться тут? Потому что я в некотором роде скучал по нему со времен нашей маленькой прогулки по лесам. Мы связаны нерушимыми узами, не так ли, Энтони? Энтони промолчал. Прат усилил нажим. Когда один человек ведет другого к спрятанному в лесу трупу, то обычно они продолжают оставаться, я бы сказал, в довольно тесных отношениях. Но я не получал вестей от Энтони с тех пор, как мы были с ним вместе на вершине Бичфут каньона. «Я не желаю, чтобы вы говорили с моим сыном», — произнес Томас Рекс Гарланд. «Не смейте обращаться к нему. Вас наняли и с вами расплатились, детектив» был первый и последний раз, когда вы имели право мне звонить, чтобы договориться о встрече. Это моя прерогатива. Звонить вам в случае надобности. Вы мне не звоните. Взгляд старика был устремлен на озеро. Посыл совершенно ясен. Пратт недостоин его внимания. Да, все это было прекрасно. Но обстоятельства изменились, — возразил прат На тот случай, если вы не читаете газеты и не смотрите телевизор, дела у нас пошли хуже некуда. А чья вина? Вы заверили нас, что вместе с адвокатом сможете уломать Рейнарда Уэйтса, сказали нам, что никто не понесет ущерба, назвали это чистой операцией. Во что вы нас втравили? Вы сами себя втравили. Вам кое-что требовалось, и я взялся вам это доставить. Не имеет значения, чья вина... «Главное, что теперь мне требуется больше денег». Томас Рекс Гарланд покачал головой. «Вам уплатили миллион долларов», — произнес он. «Мне пришлось поделиться с Марисом Своном», — напомнил прат «Гонорар вашего контрагента не моя забота». Соглашение об оплате было заключено, исходя из предпосылки, что все пройдет гладко. Уэйтс берет на себя вину за жесто, дело благополучно закрывается... «Возникли осложнения. Идут непрерывные расследования, которым надо как-то противостоять. Это не моя забота. Наша сделка завершена». Пратт опять подался вперед и оперся локтями о колени. «Не совсем», — отозвался он. «Знаете, кто нанес мне визит в этот уикенд?» «Гарри Босх». «Да не один, а в обществе агентов ФБР. Они повезли меня к Ричарду Оши». И, надо сказать, они очень близко подошли к разгадке всей истории. Им недостает лишь некоторых деталей, и нужно, чтобы кто-нибудь их восполнил. И они хотят, чтобы этим кем-то стал я. Энтони Гарланд издал глухой стон, похожий на рычание, и пнул землю мыском своего дорогого ботинка. Проклятие! Я знал, что этот хорек... Его отец повелительно поднял руку, призывая успокоиться. Босх... «И ФБР не имеют значения», — проговорил старик. «Важно то, что сделает Оши, а об Оши позаботились». «Неужели? Этот парень второй по рангу прокурор в округе и скоро станет номером первым, а вы Оши Куплен с потрохами, только он об этом еще не знает. Ну, в таком случае все равно, остается босс а он дело так не оставит, он не сдавался 13 лет и сейчас не собирается». «Так позаботьтесь об этом. Это уж ваша часть сделки. Вы займитесь босхом, а я займусь оши. Пошли, сынок». Старик начал тяжело с усилием подниматься со скамьи, опираясь на трость. Его сын подошел, чтобы помочь. «Подождите минуту», — произнес брат «Вы никуда не уйдете». «Я сказал, что хочу больше денег, и сказал вполне серьезно. Я позабочусь о босхе, но после мне придется полностью расквитаться с делами» расписаться в книге ухода и исчезнуть. Для этого мне нужны деньги». Энтони Гарланд сердито ткнул пальцем в сторону сидящего на скамейке прата «Ты, чертов кусок дерьма!» — негодующий воскликнул он. «Ты сам к нам заявился! Весь этот проклятый план — твоя затея, от начала до конца. Потом ты проводишь операцию, в результате которой оказываются угроблены два человека. А затем ваши же ведут с тобой переговоры о судебной сделке». Пратт пожал плечами. Они копают в поисках более крупной рыбы. А это будете вы. Он повернулся к старику. А также вы. Томас Рекс Гарланд кивнул. Он был бизнесменом, а значит, человеком прагматичным. Он оценил серьезные ситуации. Сколько? Спросил Томас Рекс Гарланд. Я хочу еще миллион долларов. Не колеблясь, ответил брат Сегодня, до пяти вечера. Они дали мне этот срок для обдумывания. В пять часов я соглашусь на их условия, либо беру у вас деньги и исчезаю. Нет меня, нет и уголовного дела. Цена не обсуждается. Все, что меньше означенной суммы, не стоит того, чтобы ради этих денег я пускался в бега. «А как быть с босхом?» — напомнил старик. «Я разберусь с ним, прежде чем исчезнуть». прат сунул руку в карман, вытащил клочок бумаги с напечатанными на нем цифрами, положил на скамейку и подтолкнул к старику номер банковского счета и код доступа. Тот же, что и прежде. Если захотите, то можете это устроить. Он бросил взгляд на часы. «У вас чуть менее шести часов. Уверен, вы успеете». Он поднялся с места. «Мне надо отойти. Когда вернусь, ответ должен быть готов». прат прошел мимо Энтони совсем близко, почти вплотную. Они оба впились друг в друга взглядами, полными ненависти, Затем полицейский направился к лодочному домику, где располагались туалетные комнаты».